Глава 7. Июль. Отвар из говяжьих хвостов. Продукты. Два говяжьих хвоста, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, 4 помидора хитоматы, 1 четверть килограмма фасоли эхотес, Две картофелины, 4 перца маритус. Способ приготовления. Нарезанные говяжьи хвосты Варят с луком, зубчиками чеснока, солью и перцем по вкусу. Лучше налить немного больше воды, чем обычно при варке, ведь речь идёт об отваре. А достойный отвар должен быть наваристым, но при этом, конечно, и не водянистым. Отвар — это целебное средство при любом физическом или душевном недомогании. По крайней мере, так считал и Ченча, а после и которая на протяжении долгого времени не придавала этому нужного значения. Сейчас, во всяком случае, она не стала бы это отрицать. Три месяца назад, отведав ложку приготовленного ченча отвара, который та принесла ей в дом доктора Джона Брауна, Тита окончательно пришла в себя. Прижавшись к оконному стеклу мансарды, она смотрела, как маленький Алекс гоняется по двору за голубями. Она услышала шаги Джона на лестнице. Этот его обычный визит она ожидала сегодня с большим волнением. Голос Джона был единственной ее связью с миром. Если бы она могла говорить, если бы могла сказать ему, как важны для нее его посещения и беседы с нею. Если бы могла выбежать во двор и расцеловать Алекса, как сына, которого у нее не было если бы могла играть с ним до изнеможения, если бы могла вспомнить, наконец, как готовить, ну хотя бы как сварить пару яиц, если бы могла насладиться каким-нибудь, пусть самым немудрящим блюдом, если бы она могла вернуться к жизни. Запах, который Тита неожиданно услышала, потряс ее. Он был чужим для этого дома. Джон открыл дверь и появился с подносом, на котором стояло блюдо с отваром из говяжьих хвостов. Отвар из говяжьих хвостов! Она не могла этому поверить. Вслед за Джоном вошла рыдающая Ченча. Их объятие было коротким. Не хватало еще, чтобы отвар отстыл. Едва она сделала первый глоток, как объявилась Нача. Покуда Тита ела, она гладила ее по голове и без остановки целовала ее в лоб, как делала это в детстве, когда Тита хворала. А вместе с начей появились игры ее детства на кухне, выходы на базар, свежеиспеченные лепешки, косточки пестрого абрикоса, рождественские пироги. Начин дом, ароматы кипяченого молока, сдобного хлеба, смеси Атоли с шоколадом, запахи тмина, чеснока и лука. И, как всегда, на протяжении всей ее жизни не успела она почувствовать, пусть и одним только сознанием, запах лука, как из глаз ее брызнули слезы. Эта долгая и немая беседа с Начей была поистине чудодейственной. Так не раз бывало и в прежние добрые времена, когда Нача еще была жива, и когда они вместе столько раз готовили отвар из говяжьих хвостов. Сейчас они смеялись и плакали, оживляя в памяти эти моменты и споря, в какой именно последовательности надо наготовить это блюдо. Так Тита вспомнила, наконец, первые из забытых за время болезни рецептов, и толчком к этому было воспоминание о резке лука. Мелко нарезанный лук и чеснок жарят в небольшом количестве масла. Когда они слегка подрумянятся, к ним добавляют картофель, эхотес и порубленные хитоматы. Все это держит на огне, пока овощи не пустят сок. Ее воспоминания были прерваны вторжением в мансарду Джона, которого крайне встревожил стекавший вниз по лестнице поток. Когда он сообразил, что оскальзывается на слезах Титы, он благословил Ченчу и ее отвар из говяжьих хвостов, за результат Койва не мог добиться ни одним из своих лекарств. Тита плакала. Смущенный своим неуместным вторжением, он было решил ретироваться. Но голос Титы остановил его, мелодичный голос, который безмолвствовал на протяжении шести долгих месяцев. «Джон, не уходите. Прошу вас». Джон остался рядом с нею и стал свидетелем того, как слезы на лице Титы сменились улыбкой. Из уст он услышал немало сплетен и слухов. Так доктор узнал о том, что матушка Елена запретила навещать Титу. В семье дела гарса иногда прощали некоторые проступки, но неповиновение и обсуждение родительских указаний не прощалось никому и никогда. Могла ли матушка Елена простить дочери, что та в здравом уме или в безумстве обвинила ее в смерти внука? По отношению к Тите она была столь же непреклонна, сколь и по отношению к ее сестре Гертрудис, имя которой запрещено было даже произносить. Тут надо вспомнить, что Николас незадолго до этого принес вести от беглянки. Он и вправду отыскал ее в одном борделе, передал ей одежду, а Гертрудис послала вместе с ним сестре письмо. Ченча вручила послание Тите и там молча его прочитала. «Дорогая Тита, ты и представить себе не можешь, как я тебе благодарна за посылку с одеждой. К счастью, я все еще нахожусь здесь, так что смогла получить ее. Завтра я покидаю это место, так как оно недостойно меня. Не знаю, есть ли на земле место меня достойное, но я попытаюсь его найти. А сюда я попала, потому что чувствовала очень сильный огонь, который сжигал меня изнутри. Человек, похитивший меня тогда в поле, буквально спас мне жизнь. Вот бы мне его встретить еще когда-нибудь. Он оставил меня, потому что рядом со мной совсем обессилил, хотя так и не смог погасить мой внутренний огонь. Как бы там ни было, сейчас, после бесчетного количества мужчин, которые прошли через меня, — «Я чувствую большое облегчение. Возможно, даже однажды я вернусь домой и сумею тебе все это объяснить получше, любящая тебя сестра Гертрудис». Тита спрятала письмо в сумочку, не обмолвившись ни единым словом. То, что Ченча ничего не спросила о его содержании, свидетельствовало о том, что она его прочитала вдоль и поперек. Позже Тита, Ченча и Джон вытерли лестницу и нижний этаж. Прощаясь с Ченчей, Тита сказала ей о своем решении никогда больше не возвращаться на ранчо и попросила, чтобы та передала это матери. Пока Ченча, в которой уже раз, даже не замечая этого, пересекала мост между Игл-Пас и Пьедрос-Негрос, она ломала голову. Как поскладнее выложить все это матушке Елене. Пограничники обеих стран беспрепятственно пропустили ее, как знали ее еще девчонкой. К тому же их потешало, как она бредет, разговаривая сама с собой и покусывая кончик шали. Такая сметливая обычно, она была буквально скована страхом, чувствовала это и еще больше нервничала. Какую бы историю она не измыслила, можно было заранее сказать, что матушка Елена наченьше взъяриться. Она должна была выдумать нечто такое, что, по крайней мере, позволило бы самой выйти сухой из воды. А для этого надо было найти оправдание их встречи с Титой. Матушку Елену не утешила бы ни одна из тех выдумок, что приходили на умченче Ченчи. Она знать не хотела Титу, и еще больше возненавидела бы ее за то, что та имела дерзость не вернуться на ранчо. Вот бы и Ченчи решиться на такое». Но она и думать об этом страшилась. С малых лет она только и слышала про то, как худо бывает женщинам, которые, ослушавшись родителей или хозяев, покидали дом. Оканчивали они свои распутные дни где-нибудь на дне жизни. Нервничая, она крутила и крутила свою шаль, пытаясь выжать из нее наилучший своих обманов. Не было случая, чтобы шаль ее подвела». Обычно, крутнув шаль раз эдак сто, она непременно находила подходящий для случая вымысел. Для Ченча вранье было способом выживания, которое она усвоила со дня прихода на ранчо. Куда лучше было сказать, к примеру, что отец Игнасио заставил ее собирать милостню на храм, нежели признаться, что молоко у нее скисло из-за того, что она заболталась на рынке с кумышками Наказание тогда было совсем иное в конце концов, не имело значения. Правду она говорила или ложь. Все зависело от того, верила ли она сама в свою ложь или не верила. Тут, однако, следует заметить, все, что она до этого нафантазировала о судьбе Титы, оказалось-то только фантазией. Все эти месяцы ее угнетала мысль о мытарствах Титы вдали от родной кухни, в окружении сумасшедших, которые осыпают ее грязными ругательствами связанные с мирительной рубашкой, она наверняка ест вдали от дома, бог весь какие помои. Ченча пыталась представить, чем кормят в тем более американском, доме. Должно быть ужаснее пищи не сыскать на всем белом свете. Эта мысль не давала ей покоя. А на деле вышло, что Тита выглядела весьма недурно. Она и не переступала вовсе порог сумасшедшего дома. Сразу было видно, что у доктора обходятся с ней ласково, и она не ест здесь ничего плохого, даже прибавила на вид несколько килограммов в весе. но уж это верно, что сколько бы она здесь не ела и не ни пила, никогда ей не давали ничего, даже отдаленно похожего на отвар из говяжьих хвостов. В этом можно было не сомневаться. А не то стала бы она так горько плакать над тарелкой. Бедная Тита, наверняка сейчас... Когда она оставила ее в чужом доме, голубка снова обливается слезами, терзаясь воспоминанием, печалится о том, что никогда больше не вернется на кухню стряпать с нее рядом. И уж страдает, должно быть, не передать словами. Ченчаев в голову не могло прийти, что в это самое время, красивое как никогда сито, в атласном с муаровыми переливами платье в кружевах, ужинная при свете луны, может слушать объяснение в любви. Даже для фантазирующего сознания страдалицы Ченчи это было бы слишком. Между тем Тита сидела возле жаровни, поджаривая рыбешку, а находившийся рядом с ней Джон Браун предлагал ей свою руку и сердце. Тита согласилась сопровождать Джона на одной из соседних ранчо, чтобы отпраздновать там свое окончательное выздоровление. В честь столь знаменательного события Джон и подарил ей прелестное платье, которое незадолго до этого купил Сан-Антонио, что в Техасе. Его радужная расцветка напомнила Тите переливчатое оперение на шеях голубей, воспоминание о которых, однако, не пробуждало в ней никаких болезненных чувств, связанных с тем далеким днем, когда она заперлась в голубятне. Она действительно поправилась и была готова начать новую жизнь рядом с Джоном. Нежным поцелуем они скрепили взаимное согласие стать мужем и женой. Хотя Тита не ощутила оторопи, как в тот миг, когда ее впервые поцеловал Педро, она решила, что ее душа, так долго пребывавшая в сырости, рано или поздно от близости со столь замечательным человеком непременно воспламенится. После трёх часов безостановочной ходьбы Ченча наконец-то придумала оправдание. Как всегда, она нашла наиболее достоверную ложь. Она скажет матушке Елене, что, прогуливаясь по игл-пассу, увидела на углу попрошайку в грязной изодранной одежде. Сострадание заставило её подойти, чтобы бросить ей 10 центава. Каково же было её изумление, когда она увидела, что это Тита, несчастная, удрала из сумасшедшего дома и скиталась по белу света, расплачивая за свою вину, оскорбление родной матери. Ченча, конечно же, предложила ей вернуться, но Тита отказалась. Она не сочла себя достойной снова жить рядом со столь замечательной матерью и попросила ее Ченчу, чтобы та сказала ее матери, что Тита очень ее любит, и никогда не позабудет всего, что мать для нее сделала. А еще пообещала, что когда опять станет достойной женщиной, то вернется под крыло матушки Елены, чтобы окружить ее всей своей любовью и уважением, которых та заслуживает. Ченча рассчитывала, что благодаря этому она покроет себя славой, да только к несчастью вышло по-иному. Ночью, когда она подходила к Ранчу, на нее напала шайка бандитов. Ченчу изнасиловали, а матушку Елену, которая бросилась отстаивать ее честь, сильно ударили по спине, что вызвало параплегию, которая парализовала ее от поясницы к низу. После всего разве могла матушка Елена воспринять подобного рода сообщение? И Ченча так и не смогла обнародовать свою байку. С другой стороны, даже хорошо, что она не отважилась ничего рассказать, ибо после спешного возвращения тита на ранчо, тут же после того, как она узнала несчастье, милосердная ложь Ченчи лопнула бы как мыльный пузырь перед ослепительной красотой Титы и ее энергией. Мать встретила ее молчанием. Тита впервые в жизни твердо выдержала ее взгляд, а матушка Елена отвела свой. Таким странным светом учились глаза дочери. Матушка Елена не узнавала ее. Без слов высказали они друг другу свои красноречивые попреки. Так разорвались узы крови и повиновения, которые, казалось, неразрывно их соединяли и которым теперь никогда уже не суждено было соединиться. Тита прекрасно понимала, сколь глубокое чувство унижения испытывала мать, вынужденная смириться с ее возвращением на ранчо. «И если бы только это...» Разве не унизительно было после их разрыва нуждаться в дочерней заботе, от которой зависело ее выздоровление? А дочь, похоже, того только и желала, чтобы как можно лучше ухаживать за ней. С большим старанием она готовила для матери еду, а в особенности отвар из говяжьих хвостов, немало не сомневаясь, что от этого только и зависит полная поправка. Колдуя над отваром, Уже доспевшим вместе с картофелем и ихотес, она перелила его в большую кастрюлю, куда положил вариться говяжий хвосты. Необходимо, чтобы все это вместе с полчаса покипело, а уж там варево снимают с огня и подают как можно более горячим.